государи и неприличный образ мыслей или как Николай I Лермонтова из пансиона уволил эпиграф Во вторник государю императору благоугодно было обозревать университетский пансион Примечание Московские ведомости 1830 год номер 22 Конец примечания Если бы краткий обзор общественного мнения был предоставлен Николаю I ещё в 1826 году, то государь мог бы узнать из него немало интересного. Прежде всего, что вольнодумство из него, как и из Московского университета, никуда не исчезло. Более того, пансион был даже более опасен в этом отношении. Ведь семена свободомыслия сеялись в головы его учеников в гораздо более раннем возрасте. А значит, в университетские стены приходили уже убежденные либералы-максималисты. Но это еще полбеды. Если бы пансион не дал России столько декабристов, в его стенах учились Муравьев, Якушкин, Каховский, Вольховский, Тургенев, Якубович. Московский университетский пансион – приготавливал юноши, которые развивали новые понятия, высокие идеи о своём отечестве, понимали своё унижение, угнетение народное. гвардия наполнена была офицерами из этого заведения, писал декабрист Раевский. Неудивительно, что наконец-то дошло до сведения государя императора, что между воспитанниками Московского университета А наипаче принадлежащего конному благородного пансиона господствует неприличный образ мыслей. Примечание. Русская старина. 1902 год, апрель, страница 208. Конец примечания. Процитированное слова содержится в специальном предписании начальника главного штаба Дибича флигеля дютанту Строганову. от 17 апреля 1826 года Строганов должен был в частности выяснить, до какой степени неприличным является образ мыслей учеников пансиона. Первое. Не кроется ли чего вредного для существующего порядка вещей и противного правилам гражданина и подданного в системе учебного преподавания наук? Второе. Каково нравственное образование юных питомцев и доказывает ли оно благонамеренность самих наставников? Ибо молодые люди вновеенно руководствуются внушаемыми от надзирателей своими правилами. То, что вредного в пансионе было много, можно догадаться не только по мемуарам Милютина. Уже одно лишь подпольное чтение стихов казнённого в 1826 году декабриста Кондратия Рылеева способна была вергнуть петербургского ревизора в ужас. Лермонтов несомненно читал в эти годы Рылеева, о котором он мог часто слышать от бабушкиного брата Аркадия Алексеевича Сталыпина. Исследователи творчества поэта указывают на плоды влияния поэзии Рылеева в Лермонтовских стихах. 10 июля 1830 года. Новгород опять вы гордые восстали и других. Николай Горёв вспоминал о той эпохе. он учился в старшем классе, в стихотворении памяти Рылеева. «Мы были отроки, везде шепталися, тетради ходили в списках по рукам, мы, дети, с робостью в во возгляде, звучащий стих, свободы ради таясь, твердили по ночам. А уж существование в пансионе рукописных журналов и альманахов и вовсе можно трактовать как расцвет сам из дата». неподконтрольного никакой цензуре, даже университетской. Вот почему Николай I, как говорится, точил зуб на пансион. Гром грянул неожиданно. Именно в Лермонтовское время произошло памятное посещение пансиона императором Николаем I, о чём поведал Милютин. В начале сентября возобновилось учение в пансионе. Но вот вдруг вся Москва встрепенулась. 29 сентября неожиданно приехал сам император Николай Палч. Появление его среди заражённого народа ободрило всех. Государь со свойственным ему мужеством показывался в народе, посещал больницы, объезжал разные заведения. В числе их вздумалось ему заехать и в наш университетский пансион. Это было первое царское посещение. Оно было до того неожиданно, непредвидено, что начальство наше совершенно потеряло голову. На беду, государь попал в пансион во время перемены, между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими минутами свободы, чтобы размять свои члены после полуторачасового сидения в классе. В эти минуты вся масса ребятишек как мгновенно устремлялась из классных комнат в широкий коридор, на который выходили двери из всех классов. Коридор наполнялся густой толпою жаждущих движения и обращался в арену гимнастических упражнений всякого рода. В эти моменты нашей школьной жизни предоставлялась полная свобода жизненным силам детской натуры. Надзиратели, если и появлялись в шумной толпе, то разве только для того, чтобы в случае надобности обуздавать слишком уж неудобное проявление молодечества. В такой-то момент император, встреченный в сеньях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, Вдруг предстал в коридоре среди бушевавшей толпы ребятишек. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на самодержца, привыкшего к чинному, натянутому строю петербургских военно-учебных заведений. С своей же стороны, толпа не обратила никакого внимания на появление величественной фигуры императора, который прошёл вдоль всего коридора среди бушующей массы, никем не узнанный. и, наконец, вошел в наш класс, где многие из учеников уже сидели на своих местах в ожидании начала урока. Тут произошла весьма комическая сцена. Единственный из всех воспитанников пансиона, видавший государя в царском селе Булгаков, узнал его и, встав с места, громко приветствовал. «Здравия желаю вашему величеству!» Все другие крайне изумились в такой выходке товарища. Сидевшие рядом с ним даже выразили вслух негодование на такое неуместное приветствие вошедшему генералу. А задаченный, разгневанный государь, не сказав ни слова, прошёл далее в шестой класс и только здесь наткнулся на одного из надзирателей, которому грозно приказал немедленно собрать всех воспитанников в актовый зал. Тут наконец прибежали запыхавшись И директор, и инспектор, перепуганные, бледные, дрожащие. Как встретила их государь, мы не были уже свидетелями. Нас всех гурьбой погнали в актовый зал, где с трудом кое-как установили по классам. Император, возвратившийся в зал, излил весь свой гнев и на начальство наше, и на нас, с такой угрозной энергией, какой нам никогда и не снилось. Пригразив нам он вышел и уехал, а мы все изумлённые с опущенными головами разошлись по своим классам. Ещё больше нас опустила головы наше бедное начальство. Сцена, надо сказать, Гоголевская. Это как же четыре государя в пансионе, если никто из пансионских шалунов, дворянчиков даже не узнал его в лицо, а ведь наверняка портрет его венценосной особы, висел в пансионе на самом почетном месте и не один. Возмущение Николая Павловича отчасти можно понять. К тому же его самого воспитывали гораздо строже. В записках 1831 года он так рассказывает о своем тяжелом детстве. «Мы поручены были, — писал он, — как главному, нашему наставнику генералу-графу Ламсдорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки. Граф Ланздорф умел вселить в нас одно чувство страх. И такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновнего доверия к родительнице, которой допущаемо были редко одни, и то Никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц селила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха. Генерал-адъютант Тушаков был тот, которого мы более всего любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился. Тогда как граф Ламсдорф и другие, ему подражая, употребляли строгость за пальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом, страх и искание, как избежать от наказания, более всего занимали мой ум. В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, я думаю, без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков. Примечание. Чулков. Императоры. Психологические портреты. Москва, 1990 год, страница 192. Конец примечания. Вот как! Будущего императора нещадно били в детстве и не только тростником и линейкой, но и даже ружейным шомполом. Больно и часто получал он за свою строптивость и вспыльчивость, коих у него было не меньше, чем у Лермонтова. Однажды граф Ламсдорф в припадке ярости и вовсе позволил себе невиданное. Схватил великого князя за воротник, И ударил Винченцосной головой его об стену. Николая Романова и Михаила Лермонтова, как видим, роднило и отсутствие материнской ласки. Но если у поэта матери не было как таковой, то у великого князя мать была и знала о жестоких доказаниях, заносимых в педагогический журнал, но в процесс воспитания не вмешивалась. И хотя в те годы о царском будущем Николая Павловича ничего не было известно, в очереди к трону он стоял отнюдь не первым. Кто знает, быть может, Мария Фёдоровна таким образом готовила будущего российского императора? Представляем себе, что думал Николай Павлович, наблюдая за творящей в пансионе свободой передвижения лебетишек, а по его мнению, сущим беспорядком и бардаком. Сюда бы этого Ламсдорфа. Уж он бы навёл порядок в два счёта. Его, графа Матвея Иванче, не пришлось бы искать по коридорам, чтобы спросить, что у вас тут происходит. Но дело в том, что к тому времени, когда император зашёл в пансион, граф уже 2 года как скончался. Уместным будет вспомнить об одной легенде, согласно которой Павел I назначая в 1800 году генерала Ламсдорфа воспитателем своих сыновей Михаила и Николая, напутствовал его: "Только не делайте из моих сыновей таких повес, как немецкие принцы. Уж не знаем про немецких принцев, а Николая Палча можно было назвать повесой гораздо меньшим, чем Лермонтов". Ещё с 1822 года Благородный пансион вошёл в число военно-учебных заведений. А это значит, что и дисциплина здесь должна была царить армейская. Чтобы создать стройный порядок, нужна дисциплина. Идеальным образом всякой стройной системы является армия. И Николай Палoch именно в ней нашёл живое и реальное воплощение своей идеи. По типу военного устроения Надо устроить и все государство. Эта идея надо починить администрацию, суд, науку, учебное дело, церковь, одним словом, всю материальную и духовную жизнь нации, писал российский историк Чулков. А 18-летний пансионер Константин Булгаков 1812-1862 годы единственный, кто узнал царя, И выразил ему свои верноподданические чувства, это даже могло быть воспринято как издевательство, что в некоторой степени роднило его поступок с выходками бравого солдата Швейка, приятельствовал не только с Лермонтовым, но и с Пушкиным. Он был сыном широко известного в Москве Александра Яковлевича Булгакова, чиновника генерал-губернаторской канцелярии и при Ростовчине и при Галицине. Но главным призванием Булгакова отца стала работа в почтовом ведомстве. Он служил московским почт-директором четверть века с 1832 по 1856 год. Интересно, что его брат был почт-директором в Санкт-Петербурге. Но сын Александра Булгакова не пошел по стопам отца и дяди, выбрав военную карьеру, а известность в свете ему принесли остроумие и веселость характера, иногда переходящее в шутовство. Вот почему Лермонтов удостоил его следующей эпиграммы. «На вздоры шалости ты хват и мастер на безделки, и, шутовской, надев наряд, ты был в своей тарелке. За службу долгую и трутовось на место класса тебе, мой друг, по смерть дадут чин и мундир паяса». «Кто знает». Быть может, в этих строках автор отразил и свое отношение к выразительному выступлению своего однокашника перед императором? На другой же день, рассказывает Милютин, уже заговорили об ожидающей нас участи, пророчили упразднение нашего пансиона. И действительно, вскоре после того последовало решение преобразовать его в дворянский институт с низведением на уровень гимназии, А между тем последовала перемена начальства. Директором вместо добродушного Курбатова назначен действительный статский советник Иван Ильисанович Старынкевич, инспектором классов вместо Светлова Запольский. Впрочем, перемена была только в именах. По существу же всё осталось по-прежнему. Новые начальники мало отличались своими качествами от прежних. Только показались нам менее симпатичными, менее добродушными. Самоё же преобразование заведения совершилось гораздо позже, уже по выходе моём из пансиона. Таков был печальный инцидент, внезапно взбаламутивший мирное существование нашего университетского пансиона. Скорее по отъезде государя из Москвы прерваны были наши уроки, Также, как и во всех вообще учебных заведениях в Москве, по случаю всеусилившейся холеры. После рождественских праздников возобновились прерванные холерой уроки наши в пансионе. Перерыв этот имел последствием перемену срока ежегодных экзаменов выпускных и переводных. Те и другие были перенесены с декабря на май месяц. Перемена эта В связи с ожиданиями закрытия или преобразования нашего университетского пансиона побудило некоторых из моих товарищей по классу покинуть пансион и избрать себе другую дорогу. Так Перовский и Булгаков отправились в Петербург и поступили в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Примечание. Бродский. Московский университетский благородный пансион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 Выйдя из шестого класса и получив по прошению увольнение от 16 апреля 1830 года. И хотя после этого он ещё успел поучиться в Московском университете, в дальнейшем Лермонтов всё равно, как и многие его однокашники, например, тот же Константин Булгаков, оказался в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. На решение Лермонтова покинуть пансион, безусловно, повлиял царский указ от 29 марта 1830 года, преобразовавший университетский благородный пансион во вполне рядовую гимназию по уставу 8 декабря 1824 года на том основании, что существование пансиона с особенными правами и преимуществами, дарованными ему в 1818 году, противоречила новому порядку вещей и нарушала единство системы народного просвещения, которую правительство ставило на правилах твёрдых и единообразных. Примечание. Шеверёв. История Московского университета. Москва, 1855 год. Страница 476. Конец примечания. Понимал ли Николай Что ликвидация пансиона не будет принята большинством дворянства? Конечно, ведь он был далеко не глуп. Но для царя важнее было поставить пансион обратно в строй, из которого он ненароком выбился. Причём поставить по команде смирно, а не вольно, кое и он привык. И то, что он прочитает уже в следующем году, нисколько не смутит его, а даже наоборот вдохновит. Уничтожение в Москве благородного университетского пансиона и обращение Онова в гимназию произвело весьма неприятное впечатление, и по общему отзыву московского и соседних губерний дворянства лишило их единственного хорошего учебного заведения, в котором воспитывались их дети. Из отчёта третьего отделения за 1831 год. Примечание: Россия под надзором. Страница 94. Конец примечания. Преобразование пансиона в гимназию расширяло и полномочия воспитателей, обладавших правом применять такой вид наказания, как розги. Всё становилось на свои места, так как в Николаевскую эпоху для учения пускали в ход кулаки, ножи, барабанные палки и так далее. Била солдат прежде всего их ближайшее начальство унтер-офицеры и фельдфебеля били также и офицеры большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе а потому били солдаты с принципа и по убеждению что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина в этом был убеждён и сам император он помнил шомпал своего воспитателя Ламсдорфа и, по видимому, склонил был думать, что ежели он, государь, подвергался побоям, то нет оснований избегать их применения при воспитании и обучении простых смертных. Мы же скажем так: если бы не визит царя, свалившегося как снег на голову, ничего не подозревавшим воспитанникам пансиона и последующей за этим орквыводы, то Лермонтов мог бы доучиться до конца и окончить пансион. Но внимательный читатель спросит: как же так? Указ о преобразовании пансиона в гимназию вышел в марте, а государь приехал в Москву 29 сентября. А всё дело в том, что престарелый мемуарист Милютин перепутал даты визита государя. В том судьбоносном для Лермонтова 1830 году Николай осчастливил своим приездом первопрестольную по крайней мере дважды, и первый его визит в марте как раз и содержал в себе посещение благородного пансиона со всеми вытекающими последствиями. Кстати, когда Николай I приехал в Холерную Москву осенью 1830 года, Он также решил зайти в пансион, который уже стал к тому времени гимназией, чтобы проверить выполнение своего указа. И в этот раз его впечатления оказались куда более положительными. В субботу государь был в университетском пансионе и остался очень доволен против последнего разу. Спросил о Булгакове. Вызвали Костю. Он подошёл и сказал смело: "Здравия желаю, ваше императорское величество". Писал Александр Булгаков своему брату Константину 2 ноября 1831 года. Примечание. Переписка братьев Булгаковых. Москва, 2011 год. В трёх томах. Том 3, страница 104. Конец примечания. А 16 апреля 1830 года выдано было свидетельство из благородного пансиона Михаилу Леармантову в том, что он в 1828 году был принят в пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусством и преподаваемым бонам нравственным, математическим и словесным наукам. с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами, ныне же по прошению его от пансиона с 7 уволен. Будто вослед Лермонтову полетел обзор, подготовленный третьим отделением за 1830 год, в котором бывшему пансиону отводилось особое и почётное место. Среди молодых людей, воспитанных за границей, и иностранцами в России, а также воспитанников лицея и пансиона при Московском университете, и среди некоторых безбородых лихаимцев и других разных субъектов мы встречаем многих пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революциях и верящих в возможность конституционного правления в России. Среди этих молодых людей, связанных узами дружбы, Родства и общих чувств образовались три партии: одна в Москве и две в Петербурге. Их цель распространение либеральных идей. Они стремятся овладеть общественным мнением и вступить в связь с военной молодёжью. Кумиром этой партии является Пушкин, революционные стихи которого "Ода вольность" переписываются и раздаются направо и налево. Примечание: Россия под надзором. Москва, 2006 год, страница 342. Конец примечания. К тем, кто переписывал, относился и Лермонтов,